торгуют арбузами. Москва завалена арбузами. Пахнуло волей без границ и веет силой необузданной от возбуждённых продавщиц. Палатки гвалт, плотки дифучат, хохочут, с дачейю стучат. Ножи и вырезок тузы. Держи, хозяин, не тужи. Кому? Ковун. Сейчас расколется, и так же сочны и вкусны, Милиционерские околыши и мотороллер у стены. И так же весело и с войски, как те арбузы у ворот. Земля мотается вверх. у Волоске, меридианов и широт